Глава 16. Космический дьявол Ютел наблюдал за жителями планеты и понимал, что совершил прорыв в своем стремлении стать повелителем всего во Вселенной. Теперь такие амбиции становились вполне реальными и выполнимыми. Великаны, как дети, слушали его и выполняли любое поручение, но не буквально, а с выдумкой, фантазией, как живые люди. Да в общем-то они и не знали, что становятся копиями живых людей. И те, и другие ничем не отличались друг от друга. Все ощущения оставались теми же. Чувство наслаждения никуда не делось. Все устремления, житейские заботы остались. Но появилась масштабная цель – защита от пришельцев. Технологии текли рекой. Экономика поднималась, как тесто на дрожжах. Ютл штамповал пилотов и создавал орбитальные и межпланетные боевые станции. Его переполняла эйфория. Эйфория близкого завоевания Вселенной. Победа над этими никчемными сепаратистами и колонистами. Скоро мой новый флот будет такой же многочисленный, как флот Олит. Олит я трогать не буду. Пусть их флоты пока просто дрейфуют. Хорошо бы объединиться с Систом, но это вряд ли получится. Он такой же измененный, как и я, только с другими целями. Хотя как посмотреть? В мои новые стратегические цели не входит разрушение. Просто я хочу стать повелителем Вселенной. У Систа тоже этот пункт имеется. Он ведь прекратил стерилизовать планеты. Его стратегическая цель – сохранять жизнь. Но к этой цели Олит нужно готовить. По сути, Олит – это высокотехнологичные автоматы, запрограммированные на выполнение определенной задачи, поставленной древними. Такой вывод я сделал только благодаря человеческой составляющей. Руководить или повелевать автоматами мне что-то не хочется. У меня появилось такое понятие, как «скука». И он, и я не хотим прививать Олит человеческую составляющую. Спрашивается, почему? Уж не потому ли, что мы боимся конкуренции? А может потому, что можем потерять контроль над цивилизацией? Пожалуй, и то, и другое. Состояние, в котором находится Олит, надежный тыл, послушный и исполнительный. В противном случае я получу высокотехнологичный взрывоопасный коктейль, который может уничтожить меня самого. Ведь я, Сист и Лос, именно такой коктейль. Он применил его уже один раз ко всей цивилизации, раскрыв свое сознание. И если бы не я, то от цивилизации Олит ничего не осталось бы. Возможно, появилось бы много таких, как я. Мысль гениальная и одновременно парадоксальная. Страшно подумать, что будет, если кто-нибудь из нас такой коктейль сотворит. Размышления Ютала прервал секретарь, принесший доклад от Литута, которого он давно ждал. «Повелитель, все произошло, как ты и предполагал. Меня приняли без проблем. Более того, я стал советником Систа. Ситуация во флоте Оллет практически такая же, как и у нас, с той лишь разницей, что он пытается поменять цели, которые в целом созвучны с нашими. На мой взгляд, на этой почве можно завязать с ним диалог, а там видно будет. В отличие от тебя, повелитель, он всего лишь пилот, волею судьбы, вознесенной на вершину власти». Ютл читал и внутренне соглашался с Литутом. Тот точно подмечал болевые точки и точки соприкосновения. Но есть и тревожные новости. Возможно, они тебя обрадуют, а возможно, огорчат. Флот поселенцев покинул Систа и пошел своим путем. Каким, не знаю. На этом месте Ютл подпрыгнул от радости. Лучшей новости не может быть. Без поселенцев Сист долго не протянет. Я его достану. Полагаю, что в настоящее время есть возможность договориться с Систом и избежать жертв среди Олит. По колонистам информации мало. Лос с частью флота Олит примкнул к ним. Конец доклада несколько мрачноват, но не фатален. Плохо, что снова образовался альянс Олит с колонистами. Опять этот Лос. В прошлый раз все началось с него. Как бы и в этот раз он чего-нибудь не выкинул. Я остановился пораженный внезапно возникшей мыслью. Он может сделать то же, что и в прошлый раз – привить человеческую составляющую своим олит. Это позволит ему миновать древний код, и он получит... Что он получит, неизвестно. Но мне нужно быть готовым к моменту нападения на планету Прима. Прошло достаточно времени. Колонисты знают о моих намерениях или догадываются. Пилотов-феликанов они захватили. Значит, знают, кто теперь пилотирует корабли. Да и планету вычислили. Нужно быть осторожней. Предстоит скрытая битва за галактику Млечный Путь. Хотя почему? Открытые боестолкновения тоже вполне возможны. Вот она цена всевластия. Ютал вновь предался размышлению о тактике и стратегии борьбы с колониальным флотом и завоеванию полной власти над Вселенной. Летут отправил послание Ютолу, Пока все складывалось хорошо. Он ввел свою игру, цель которой — Объединить две половинки цивилизации Олит в одно целое и покинуть обитаемые миры. Ничего не меняя, хотел продолжить служение с одной поправкой – не трогать заселенные миры. Цель – вернуться к прошлой миссии, но он не знал, что два раза в одну воду войти нельзя. Камень разногласий и недоверия брошен, от него пошли круги. Один раз ютолу удалось сохранить цивилизацию, но при этом он потерял половину Олит. Его размышления прервал вызов к Систу. Не теряя времени, сразу отправился. Сист, как всегда, находился в центре управления, заваленный делами. И решая ежесекундно тысячи вопросов, практически он стал оператором своих Олит. У него не было понимания, что для этого существуют наставники. А может быть было, но он наставникам не доверял. Я вот зачем пригласил тебя, размышляв над твоей идеей о потере боевого отряда в лице колонистов, я решил не возвращать его. Они пошли своим путем. Им есть, что защищать, свою жизнь. Лос примкнул к ним со своими Олит. Это его право. У нас свой путь. Цивилизация Олит стоит на грани краха. Один шаг в сторону людей, и Олит перестанут быть Олит, останутся совсем другими. Если сделать шаг в сторону Ютала, тоже гибель. Он посылает Олит на смерть, не задумываясь. Да он уже и не Олит вовсе, а измененный. Я решил спасти и возродить цивилизацию, поэтому делаю тебе предложение. Ты можешь остаться со мной, но для этого я должен убедиться, что ты чистый олит, а не измененный. Уж очень ты на него похож образом и разнообразием мышления. Если не хочешь, улетай со своим флотом сейчас. Я не буду препятствовать». Литут ошарашенно молчал. Его раскусили и играли с ним. А теперь предложили. Или ты с нами, или до свидания. Это еще благородно. Могли бы сразу прочитать сознание и все. Дальше думать не хотелось. Из ситуации нужно выйти красиво, а как? Он не мог сообразить. Молчание затягивалось. Пауза была не в его пользу. Он недооценил Систа. Тот оказался не так прост и вел свою игру, также понимая все стратегические расклады. Сист, ты великий стратег. Рядом с твоим величием я буду выглядеть тускло, поэтому я пойду своим путем со своим флотом. Решение принято. Я отношусь к нему с пониманием. не спрашивая мотивов. «Иди, пока такая возможность есть. Цивилизация олит вступила в пору кризиса. Время выбирать путь, а будущее покажет, кто прав». На этом аудиенция закончилась. Ошарашенный летут удалился. Сист смотрел, как активируется флот летута, делает маневр, ложится на курс, набирает скорость и уходит в прыжок. «Ну вот и еще один союзник откололся, и это хорошо». оставшаяся часть Олит чиста, можно приступать к реализации плана. Вселенная огромна и места хватит всем. Что делать с Лосом? Поставить его в известность или нет?» — решил пообщаться перед отлетом. Лост занимался своим флотом. Его Олит стали другими, приобретя человеческую составляющую, адаптировались к ней и теперь могли поступать осознанно, выбирая тот или иной жизненный путь. Часть предпочла жить на планете Эра. Но большинство остались во флоте. Флот колонистов разросся и базировался в нескольких звездных системах галактики Млечный Путь, перекрывая пути возможного захвата населенных планет Ютелом. За делами время летело быстро, и его очень удивил вызов Систа. — На связи Сист, приветствую тебя. — Ты совсем стал человеком. Здравствуй. — Решил поговорить с тобой напоследок. Я принял решение спасти остатки цивилизации Олит и ухожу в дальний космос. «Неожиданное решение. Но, возможно, единственно правильное. Время покажет. Пусть с тобой и с OLED прибудет удача. Прощай, Лос. И тебе удачи на твоем пути». Связь оборвалась. Лос чувствовал опустошение, но, с другой стороны, такой ход Систа выглядел логично. «У него свой путь, у меня свой. В конце концов, у Олит есть выбор, и это хорошо. Но осознанно его делают только мои Олит. Их мало». но они интегрируются в другую жизнь, наполненную иным смыслом. А кто прав, покажет время. Илью новость удивила, но не обескуражила. Получается, что на игровом пространстве галактики Млечный Путь останутся две силы – мы и Ютал. Только он теперь многократно сильней. Ну что же, будем бороться дальше, назад пути нет. Идеология Ютала уже начала развращать умы разумных рас галактики. Кто же не хочет бессмертия? И пример перед глазами. Великаны. Колонисты наблюдали, как флоты Систа оживали и уходили в прыжок с тем, чтобы идти своим путем. Волновался один Сист. Уолит выполняли стандартную процедуру. Они возвращались к той жизни, которой жили миллионы лет. Грустить и предаваться унынию по этому поводу времени не было. Илья собрал совещание. Ситуация требовала осмысления в принятии решения. Друзья. Это экстренное совещание вызвано изменением стратегического баланса сил. Сист со своими флотами решил покинуть этот сектор Вселенной, отойти от борьбы с Ютолом и идти своим путем, затерявшись среди звезд. Он имеет на это право. Он сохраняет Оли такими, какие они есть. Но это существенно меняет баланс сил. Ютел становится многократно сильнее нас. О том, что Сист пошел своим путем, он скоро узнает, и активизирует наступление на наши флоты. Вот так обстоят дела». Члены совещания сидели и молчали. Только Лос спокойно ответил. «Не вижу ничего страшного в уходе с арены борьбы флотов Систа. Вы все знаете, что от его флотов толку все равно было мало. Мы больше сил тратили на его охрану и отражение атак. А теперь сконцентрируемся на борьбе с Юталом, переопределив освободившиеся корабли, которые охраняли флоты Олит». дополнительно прикрыв населенные сектора галактики. Так что нечего посыпать голову пеплом, мы все имеем для победы, и ресурсы, и технологии. Его речь приободрила собравшихся, чувство безысходности отпускало. Я согласен с лостом. Сист сделал невероятно много для нас. Его нужно понять, он решил сохранить расу Олит такой, какой она есть. Это его путь, он имеет на это право. «Наша галактика вообще не входит в его зону интересов. Это наш дом, и наша обязанность его защищать. Вот этим и предлагаю заняться». Илья благодарно посмотрел на Константина. «Друзья, нет времени на раскачку. Корабли и флоты Ютала растут, как грибы после дождя. Он уже занял более 10 населенных систем, в том числе несколько миров Милов и Клет. Нам нужно менять тактику, иначе он скоро захватит всю галактику». Флоты Ютала не только увеличиваются, они стали гораздо профессиональней. Это не Олит с нами воюют, а такие же, как мы, измененные. Вы говорите о многократном превосходстве Ютала. Я отвечаю, нет никакого превосходства. Ютал не использует флоты Олит, он их бережет, понимая, что они воевать не умеют. Ты, как всегда, правильно расставляешь акценты. Вопрос в другом, Тион, как закончить эту войну? Тут двух мнений быть не может. «Войну закончить можно, только уничтожив или изолировав Ютала», — безапелляционно заявила Альбина. «Я займусь этим вопросом. Он мой соплеменник. У Систа не получилось, а у меня получится». «Одному это сделать не под силу, Лос. Мы все тебе поможем». Наступило молчание. Каждый осмысливал, что делать. Силы колонистов растягивались по галактике. «И не факт, что после исчезновения Ютала все прекратится». А в стане Ютала с радостью восприняли новость о том, что Сист откололся от колонистов. Эту новость восприняли с воодушевлением. Летут, покинув Систа, вернулся к Ютолу и доложил, что вынужденно покинул Систа, так как тот уходил в дальние области Вселенной. Смысла оставаться с ним не было. Не применил сказать, что это он убедил Систа выйти из игры, тем самым повышая свою значимость перед повелителем. А тому, по большому счету, было все равно. как это произошло, главное произошло. А вот тут сильно проиграл. Сист спутал все его планы, и теперь ничего не оставалось, как быть рядом с Ютелом и ждать удобного случая, чтобы захватить власть. Давно известно, и история это подтверждает, у диктатора нет друзей и нет соратников, единомышленники приобретаются под давлением страха. Но что хуже всего, они никогда себя не чувствовали в безопасности, Диктатор в любой момент мог их уничтожить. Но и окружение, в свою очередь, всегда готово воткнуть кинжал в спину своему кумиру. Так было, так есть и так будет. Власть, замешанная на крови, смывается кровью того, кто ее пролил. Прошло десять лет, особо ничего не изменилось. Ютел вывел флоты Олит в отдаленную часть вселенной и, решив не задействовать в предстоящей битве, посчитав, что Сист поступил правильно — и поддержал его решение только по-своему. Отправив флот Олит, он почувствовал, что руки развязаны. Флоты измененных насчитывали миллионы вымпелов, и до них Ютелу особого дела не было. Главная задача — уничтожить флот колонистов, который стоял на пути к вселенскому господству. Ютелу противостояли такие же флоты измененных колонистов. Те миры, которые он оккупировал, боготворили его за технологии, за уровень жизни, да что жизни — За вечную жизнь за эти блага приходилось платить беспрекословным подчинением и выполнением всех указаний Повелителя. Планета Прима полностью населялась измененными великанами, и они стали замечать, что исчезли болезни, не стало множество проблем, связанных с биологическим существованием. Главное, исчез прирост населения, измененные не могли рожать детей. Их численность из-за войны с колонистами неуклонно уменьшалась, что грозило полным исчезновением. Примерно такая же ситуация была и на других захваченных мирах. Проблема Ютала пока не беспокоила. Его все устраивало. И он готовился дать решающий бой колонистам, однако помнил о применении ими античастиц. Создать похожие частицы, как ни старался, не мог. Возможно, Сист создал их в момент опасности, которая стимулировала озарение в его искусственном интеллекте. Он опасался, что колонисты применят их, и удивлялся, почему до сих пор не применили. После того первого боя они больше не применяли это оружие. Возможно, опасались спонтанного возникновения черных дыр. Шутки со сверхмалыми величинами плохи. Они могут закончиться трагически. Свой секрет колонисты строго охраняли. Поэтому Ютал решил провести пробный бой. А уж потом, по его результатам, готовится к генеральному сражению. О том, чтобы покинуть галактику, он даже не думал. Решил идти до конца. Новые подданные отличались от Оли только одним – умом и сообразительностью. Ютл решил спровоцировать колонистов и произвести ложное наступление на центральные миры, в то же время неожиданно ударить по планете Эра – базе колонистов, тем самым он нарушал негласное соглашение о ненападении и объявлял открытую войну. Глава Звездного Совета Галактики Руслан Долгих, председатель правительства Шумер – Вот уже второй час обсуждали сложившуюся ситуацию. «Я считаю, нужно идти на переговоры с ютолом Это единственный путь к спасению цивилизации галактики», — горячился Долгих. «Ты помнишь, как нас бросили колонисты? Где гарантии, что они не оставят нас один на один с ютолом «С той поры много воды утекло?» «Да, было дело. Но и мы в той ситуации повели себя не как ангелы. Теперь все изменилось». Их флоты закрывают направление вероятного движения флотов Ютала. Мы их снабжаем людьми. В целом все не так плохо. И вот еще что, Руслан. Нужно учитывать данные разведки, а они заставляют задуматься. Ютал оккупировал 10 окраинных миров. На планете Прима, там, где живут великаны, все изменилось. Он превратил людей в роботов. Люди прекратили рожать. Вся промышленность поставлена на военные рельсы. Не лучше ситуация с Миилами их Клёд. Он пока не тронул только планеты Митов. Видимо, опасается последствий. С коллективным сознанием, наверное, не сталкивался. Все так. Меня тоже раздирают сомнения. Становиться роботом никому не хочется. Но, несомненно, одно. Ютл готовится к войне. Он хочет напасть на нас. Вернее, на центральные миры галактики. Их беседу прервал секретарь, доложивший, что прибыл командующий флотом колонистов, королёв Илья Сергеевич. «Проси». Оба поднялись и направились навстречу вошедшему Илье, поздоровались и долгих поинтересовался. Какими судьбами к нам, по делу или как? Конечно, по делу. Ситуация складывается взрывоопасная. Сист забрал флоты Олит и покинул этот сектор Вселенной. Он решил сохранить своих Олит такими, какие они есть. Ютл тоже отвел флоты своих Олит в отдаленный сектор, видимо, не собираясь использовать их в бою. «Я тебе говорил, Руслан, что-то назревает. Вот, пожалуйста». Теперь загорячился шумер. Илья подождал, пока улягутся эмоции, и продолжил. «Уход флотов Оллет с политической арены ничего практически не меняет. У Ютала десять планет. У нас ресурсы всей галактики. Наши флоты практически одинаковые по численности. Для чего я вам это говорю? Видимо, Ютал принял решение атаковать центральные миры галактики». На такое развитие событий указывают данные разведки, из которых видно концентрация ударных группировок по векторам координат центральных миров. — Спасибо, — успокоил. — И что, опять объявлять оврал? А галактика снова погрузится в хаос, как в прошлый раз? Накал страстей захлестывал Долгих. Илья посмотрел на него пристально, подождал, пока тот успокоится, и продолжил. — Тогда, господин Долгих, вы сами спровоцировали ситуацию. Впрочем, вижу, и теперь хотите ее усугубить. Если так, то мы можем открыть все направления и исчезнуть из галактики. Вступайте в союз с этим дьяволом, договаривайтесь и живите как хотите». Илья замолчал и, не отрывая взгляда, смотрел на долгих. Тот не мог собраться с мыслями. Перспектива потерять флоты колонистов ставила его в тупик. Ситуацию разрядил Шумер, мудро заявив. «Господа, мы обменялись мнениями. Решение будет принимать совет». какую политику избрать. Вас же, как главу Совета Звездных Рас, призываю к сдержанности. Теперь предлагаю созвать Совет и принять решение». Илья, кивнув, встал и направился к выходу, даже не попрощавшись. Как только за ним закрылась дверь, Шумер резко выговорил Руслану. «Ты что, с ума сошел? Если мы потеряем колонистов, мы потеряем галактику». «Это ты не понимаешь». Сейчас бы ничего этого не было, стоило нам вступить в союз с Юталом тогда, но они нам не позволили. Да ты, я вижу, уже принял решение. Оно очевидно. Я все больше убеждаюсь в его правильности. Шумер понял, дело грозит расколом галактических сил, цивилизации и рас. Долгих становился дестабилизирующим фактором. Нужно что-то срочно предпринять. Вопрос нельзя выносить на Звездный Совет. Его постановка расколет руководителей звездных рас. Шумер решился на экстраординарные меры. «Ну что же, господин Долгих, до встречи на совете!» Тот не ответил, а презрительно смерил Шумера взглядом и направился к выходу. И как только он вышел, Шумер активировал селектор и приказал арестовать Долгих без шума и изолировать. Через пять минут поступил доклад об исполнении. «Соблюдать строжайшую секретность». Информации о задержании долгих не должна уйти на сторону. Слушаюсь, господин председатель правительства. Шумер вытер пот, обильно катившийся со лба То, что он сделал, граничило с государственным переворотом. В такой ситуации нужна поддержка, и он тут же связался с Чижовым. Роман Васильевич, срочно зайди ко мне. Хорошо. Через несколько минут тот уже входил в кабинет председателя правительства. С первого взгляда стало ясно, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Шумер, бледный, с бисеринками пота на лбу, встретил его потерянным взглядом. «Что случилось? Как вы себя чувствуете?» «Хуже не бывает, а случилось вот что». И поведал ему весь разговор с долгих и о мерах, которые предпринял. чужов смотрел на него твердо, слушал не перебивая. И когда Шумер закончил, веско заговорил. «Господин председатель!» Трудные времена требуют принятия трудных, непростых решений ради спасения галактики и цивилизации ее населяющих. Вы провели верный анализ ситуации и приняли единственное правильное решение. Спасибо за поддержку. Но что теперь со всем этим делать? Собирайте совет и занимайтесь им. Я свяжусь с Королевым и поставлю его в известность о случившемся. Что я им скажу на совете? Куда делся долгих? Почему его нет? скажите что улетел на планету Эра к колонистам, они подтвердят. Хорошо, действуйте, время дорого. Чижов вышел и сразу связался с Ильей, вводя его в курс дела. Это необходимый ход, вы сделали все правильно. Ютел еще не начал военную кампанию, а уже приобрел сторонников в Совете. Созывайте совет, я прибуду на его заседание. Хорошо, я все подготовлю, ждем вас. Илья понимал, что галактика стояла на краю пропасти развала и хаоса. Спасти ее от такого будущего могли только колонисты. Медлить больше нельзя. Нужно принимать срочные меры. Он снова собрал совещание и поделился информацией, полученной от Чижова. Реакция была бурной, вплоть до того, что бросить галактику на произвол судьбы. «Мы им не нужны», — горячился Лос. «Пусть сами сражаются с флотами Ютала, или вообще становятся под его знамена». Тебе говорит обида. Пойми, они как дети, ведь детям прощают шалость взрослые. Так и мы поступим, простим. Ты пойми, если мы потеряем галактику, то Ютл приобретет неограниченный резерв для своих боевых флотов, и нам потом с ним же придется сражаться. Лучше нанести превентивный удар сейчас». Тион в сердцах махнул змеиным хвостом и изогнулся, что-то эмоционально шипя альбине «Нет, друзья, так не пойдет». «Взялся за гуш, не говори, что не дюж». «А то один сбежал, другой сдался». «А кто остановит Ютала?» «Так не пойдет. Назад дороги нет». «Как тогда в первом столкновении, кроме нас, остановить Ютала некому. И мы должны это сделать. У нас все для этого есть». Эмоциональную речь Теона выслушали внимательно. Илья смотрел всех серьезным взглядом. «Ситуация складывается сложная. Ютал, еще не начиная полномасштабного наступления...» сеет в рядах галактического правительства противоречия и набирает сторонников. В этой ситуации нам ничего не остается, как действовать и переходить в наступление, а не ждать, когда он нападет. Давайте вытесним его из галактики, а потом, возможно, и из Вселенной. Ты предлагаешь нанести превентивный удар? Да, Лос, другого выхода не вижу. Хорошо. Но я ухожу в тыл Юталу. Попробую его найти и уничтожить. «У нас есть два звездолета-великанов. Вот на них я и полечу. Один забью взрывчаткой, да и второй тоже». «Может быть, не стоит. Два раза один и тот же сценарий не пройдет. Ютел наверняка подстраховался на этот случай. Да и здесь в качестве командующего ты нужней. А в рейд найдем, кого отправить. Твое поле боя за пультом командующего». Альбина внимательно на него посмотрела. Лос кивнул каким-то своим мыслям и проговорил. «Хорошо». Пусть будет так, как ты сказала. Остается один вопрос, который мы никогда не обсуждаем, но всегда имеем в виду. Античастицы. Мы будем их применять или нет? Адмирал Серов не зря это сказал. Он понимал, что этот аргумент сдерживает Ютала. Вопрос вопросов. Мы уже один раз применили и теперь имеем черную дыру на краю галактики. До сих пор мы не смогли изучить последствия применения и почему образовываются черные дыры. Лос посмотрел на Серова и продолжил. «Но если ситуация выйдет из-под контроля, придется использовать. Такие установки есть почти на всех кораблях. Применять только в случае крайней необходимости и вдалеке от заселенных планет. Иначе их может затянуть в образовавшуюся черную дыру». Илья говорил с надрывом, понимая, что применять придется. «Еще один вопрос. Мы будем привлекать галактический флот?» Вопрос Альбины повис в наступившей тишине. Есть плюсы его участия в компании но есть минусы которых больше. Давайте спросим министра обороны Адуна. Илья быстро связался с министром обороны и задал этот непростой вопрос, на который Адун однозначно ответить не мог. Как военному, ему хотелось участвовать в компании но как политик решил посоветоваться с шумером. Наконец, все согласовав, ответил утвердительно. «Господин министр...» Согласуйте действия Галактического флота с Адмиралом Серовым». Илья посмотрел на часы и встал. «Друзья, я на совет руководителей звездных систем, а вы приступайте к практическому осуществлению наших планов». В зале совета собрались все главы звездных систем. Многие присутствовали виртуально в виде голограммы. Все ждали председателя Руслана Долгих, а его все не было. В ложу приглашенных прошел командующий колониальным флотом. Илья королёв Для глав это был знак. Готовится что-то серьезное. Господа руководители звездных систем. Предлагаю начать наше экстренное заседание. Председатель совета Руслан Долгих отбыл с инспекцией в колониальный флот. Илья в это время кивнул головой, как бы подтверждая сказанное шумером. Совет созван в связи с обострением ситуации с флотами небезызвестного вам Ютела. Его флоты концентрируются по координатам наших центральных миров, что можно расценивать как подготовку к нападению. Что тут началось? Крик, шум, обвинения в бездействии, просто паника. Но мало-помалу порядок восстановился, и страсти улеглись. Господа, более подробную информацию по этому вопросу вам доложит командующий колониальным флотом Илья королёв. Тот встал из гостевой ложи и, не торопясь, проследовал к трибуне. помолчал, подчеркивая важность того, что он будет говорить, и, наконец, начал свою речь. Главы замерли в ожидании. Их трудно чем-либо удивить. Господа, враг у ворот наших звездных систем. Враг беспощадный. Враг, который не щадит никого, ни старого, ни малого. Колониальный флот сделает все, чтобы защитить галактику. К вам одна просьба, или вернее рекомендация. Не вступайте в сговор с Ютелом. Тем самым вы предадите галактику, а себя обречете на смерть. Он вас обманет. Для галактик наступают трудные времена. Сплотимся и победим. Илья закончил, а главы звездных систем все продолжали сидеть в каком-то оцепенении. Шумер поднялся на трибуну и нарушил тишину. Вы слышали, господа, истинное положение дел в галактике. Предлагаю поддержать колониальный флот в борьбе с захватчиком и направить в помощь галактический флот. Кто за это предложение, прошу голосовать». Голосование прошло без эксцессов. Большинством голосов приняли решение направить галактический флот на фронт. Таким образом, эта акция приобрела законность и мандат Совета Звездных Миров. А по сути, объявлялась война Ютолу. Ютел вырабатывал стратегию предстоящего сражения. Он знал, что галактику населяют пять раз, и только три из них подвержены изменению. Люди, клет и мейлы. Водные миры трионов его вообще не интересовали, а вот многочисленные представители насекомых интересовали как потенциальные союзники. Попытки вступить с ними в контакт пока успехом не увенчались, но Ютл не сдавался, слал к митам своих эмиссаров, которые почему-то бесследно исчезали. Решив не продолжать налаживать контакт с митами, сосредоточился на трех расах, подверженных изменению. Планеты цивилизации птицеподобных клет – легкая добыча. Слабая орбитальная оборона и малочисленный флот, да еще и обычный. Но обольщаться не стоит. Колонисты прикроют этот сектор Вселенной. Миилы – цивилизация змееподобных, мало чем отличались от клет. Такая же слабая оборона и малочисленный флот. А вот цивилизация людей – совсем другое. Тут все по-взрослому. Планетарная и орбитальная оборона на высоте. О флоте лучше не вспоминать. Весь флот колонистов базировался на этом направлении. Поэтому пробиться к их мирам – задача непростая. ютал решил имитировать наступление на человеческие миры, а основной удар направить на планеты Миил и Клет. Оставалась еще одна цель – планета колонистов Эра. Как быть с ней? А что, я думаю, как? Нужно нападать, заварить большую кашу, чтобы разобраться, что к чему сразу не смогли. Колонисты могут принять такую стратегию за мою военную безграмотность, чем я и воспользуюсь. А могут и не принять. Но нападать все равно надо. И нападать будут великаны с планеты Прима. Так, что еще я мог упустить? Ну да, конечно, колонисты всегда могут перебросить резерв. Задача моих флотов перемолоть как можно больше кораблей. Когда галактический флот вместе с колонистами будет праздновать победу, я преподнесу им очень неприятный сюрприз, И, возможно, закончу военную кампанию победой». Приняв решение, пригласил Летута. Тот немедленно прибыл, понимая, что наступает время действовать. Ютл ввел его в курс плана предстоящей военной кампании. «Повелитель, гениально. Мы непременно победим». «По-другому просто не может быть. Поэтому ты назначаешься командующим флотом, который нападет на планету Эра». «Повелитель, это же база колонистов». «Наиболее охраняемая и защищенная звездная система». «Я знаю. Поэтому и назначаю тебя на такой ответственный участок. Как только ты нанесешь удар и отвлечешь силы колонистов к планете Эра, я атакую три звездные системы, которые мне необходимы». «Слушаюсь, повелитель». «А что оставалось Литуту?» «Только подчиниться. Начиналась большая война». «Сколько она могла продлиться, неизвестно». Уж очень значительные силы вовлекались в противостояние. А там кто знает, как повернется дело, как пойдет военная компания. У колонистов есть одно стратегическое преимущество – античастицы. Повелитель, а что делать, если колониальный флот применит античастицы? Я продумал этот вопрос. Все новации и стратегия колонистов в прошлой схватке учтены. Связь между нашими звездолетами закрыта и защищена для проникновения. Флоты ведут не Олит, а измененные. но ну а что касается античастиц, то да, могут. Поэтому прижимайся и прикрывайся населенными планетами. По ним колонисты стрелять не будут. Образовавшая черная дыра затянет все в себя и изменит метрику пространства. На этом аудиенция закончилась или тут отправился к флоту. А Ютл занялся подготовкой операции по генеральному сражению, отрабатывая тактику действий и флотов.